Ходили слухи, что ее щупальца опутали весь орден, и якобы даже среди высшего руководства имелись приверженцы тайного учения. После отчаянной борьбы, после костров и пыток, после виселицы отлучений, заразу вроде бы удалось искоренить. Но эхо ее продолжало звучать еще многие годы. Карл, как и большинство других рыцарей, не верил, что сектанты сохранились до сегодня. Но в ту проклятую ночь он вместе с несколькими сохранившими рассудок соратниками ворвался сюда и видел, как совы и вороны уносят хохочущего йога на Радбора, магистра, оказавшегося чернокнижником. Карл знал, что под нашивкой с гербом прячется смертельная сквозная рана, оставшаяся от копья. Знал, что порезы, покрывающие все тело Радбора, Это следы птичьих когтей. Знал, что живым из этого затхлого, погруженного во мрак зала, не выйдет. Как ни странно, это придало ему силы смелости. Страх остался, но отодвинулся куда-то на второй план, в глубину сознания. На смену пришла злоба, чистый праведный гнев». Юноша встал и выпрямился, несмотря на бивший его озноб, несмотря на колющую боль в ногах и ребрах. Магистр улыбнулся ему. Улыбка эта была ужасной. Свирепый волчий оскал под черными ямами глаз на потрескавшемся каменном лице древнего идола. Чудовище раскинуло руки, будто бы для объятий, и сказала хриплым глухим голосом. «Приветствую тебя в моей скромной обители, ученик! Здесь многое изменилось за прошедшие недели, не так ли?» Карл ничего не ответил. Магистр подождал несколько мгновений, потом склонил голову на бок и спросил мягко, вкрадчиво почти ласково. «Что с тобой? Почему не хочешь говорить со мной?» Карл сурово мотнул головой. «Я не знаю тебя!» Сколько раз в далеком безоблачном детстве он слышал эту фразу из уст героев сказок старого Храгнира, своего учителя и воспитателя. В сказках храбрые молодые витязи, оказавшись во вражеском плену, плевали в лицо смерти, отрекались от предателей, не сдавались до последнего и все равно выходили победителями. В мальчишескую голову ни разу не приходила мысль о том, что однажды придется сказать эти слова самому. Лицо магистра, до сих пор абсолютно равнодушное и бесстрастное, исказил явный, и неприкрытый ужас. Волчий оскал исчез, даже глаза приобрели осмысленное выражение испуганной растерянности. «Как?» — пронзительно вскрикнул он. «Как не знаешь!» «Успокойтесь, ваше высочество», — раздался тихий, но сильный голос из темноты слева. «Юноша всего лишь имеет в виду, что не хочет иметь с вами ничего общего». «Он был здесь в ту ночь, в этом нет никаких сомнений. Присмотритесь к нему внимательнее». Магистр шагнул к Карлу, схватил его за волосы и принялся пристально разглядывать лицо. После нескольких томительно долгих секунд он разжал пальцы и, устало махнув рукой, пробормотал. «Да, он стоял там, я припоминаю его». Карл повернулся влево, к обладателю загадочного голоса. «Тот вышел из тьмы в круг света и теперь замер на самой его границе причудливым созданием из черноты и отблесков огня. Черты скрыты изящной полумаской. На широкой груди покоятся ожерелья из вороньих черепов. Погонщик теней, будь он проклят!» Колдун несколько секунд молчал, выдерживая его взгляд «как» а потом чуть наклонил голову, словно в издевательском приветствии, произнес насмешливо. «Зачем же так пугать повелителя? Пожалейте его, старое сердце. Здесь в полутьме не легко различать лица». «Что ж, любезный, почему вы так разгневаны?» «Да, ученик», — прохрипел магистр, вновь улыбаясь и глядя куда-то в потолок. «Почему ты так разгневан? Я же не причиню тебе вреда». Карл заскрипел зубами. «Почему я разгневан? Опомнись! Зачем ты это делаешь? Что случилось с тобой? В чем вина моих братьев Прагвада и Сигизмунда? В чем были виноваты мои друзья Сольх и Вангар? Чем провинился я и почему должен верить в твое милосердие? Почему ты обманывал нас, следуя тропами тьмы? Почему врал каждому в глаза, принимая клятвы и благословляя на служение?» Мы видели, как ты умер, и ты мстишь нам за это? Но зачем? По одному твои сектанты поймали каждого из тех, кто тогда стоял здесь, перед троном. Мы ведь прибежали за помощью, за советом, за наставлением, готовые защищать тебя до последнего вдоха. Но ты творил черное колдовство, и чтобы остановить... Голос его сорвался, вслед за отчаянными словами полились слезы. Карл уже не пытался их сдерживать. Они потекли по его перепачканным грязью щекам, оставляя за собой мокрые дорожки.